Подходя к залитому электрическим светом подъезду, я тоже надел полумаску. Очень боялся, что нас в клуб не впустят, но, очевидно, мы выглядели совершенно камильфо. Швейцар распахнул перед нами двери с почтительным поклоном. Мы вошли в богатую прихожую, где Энглунг сбросил плащ, накинутый поверх своего воздушного платья. Наверх вела широкая белая лестница —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 Отовсюду доносились приглушенные голоса, смех, пахло духами и дорогим табаком. На первый взгляд все это выглядело как самые обычные светские суаре. однако если приглядеться, обращала на себя внимание чрезмерная румяность и чернобровость некоторых кавалеров, дамы же и вовсе смотрелись странно.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 Например, одна в наряде Коломбины, показавшаяся мне смутно знакомой, пожалуй, поспорила бы тонкостью стана и гибкостью движения с самой госпожой Зизи. Мы с Эндлунгом прошлись под руку между пальм, высматривая Бенвила и Карра. Почти тотчас же к нам подлетел некий господин с бантом распорядителя на груди и, прижимая руки к груди, укоризненно пропел. «Нарушение! нарушению устава! Те, кто пришел вместе, развлекаются по отдельности. Успейте еще намиловаться голубки!» Он принагло подмигнул мне, а Эндлунга слегка ущипнул за щеку, за что немедленно получил от лейтенанта веером полбу. «Резвушка!» — любовно сказал распорядитель камер-юнкеру. — Позволь познакомить тебя с графом Монте-Кристо. И подвел к красногубого старика в черном завитом парике. — А ты, рыженький, обретешь блаженство в обществе очаровательные нимфы. Я предположил, что в этом кругу заведено обращаться к незнакомым людям на «ты» и ответил в тон. «Благодарю тебя, мой заботливый друг, но я бы предпочел...» Однако у меня на локте уже висела развязная нимфа в греческой тунике из с зажатой подмышкой позолоченной арфой. Она немедленно принялась нести какую-то чушь, причем чрезвычайно ненатуральным фальцетом, и еще все время складывала губы бантиком.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 Мы встретились с Эндлунгом глазами, и он многозначительно повел головой в сторону. Я проследил за направлением его взгляда. Неподалеку за колонной стоял лорд Бенвилл, хотя опознать его было труднее, чем мистера кара, потому что маска закрывала его лицо до самого подбородка, но я узнал знакомые брюки с алым кантом. Я опустился на кушетку, и нимфа охотно плюхнулась рядом, прижавшись ляжкой к моей ноге. — Устал! — шепнула она. — А с виду такой крепыш! Какая у тебя сладкая бородавочка, будто изюмчик! И пальцем дотронулась до моей щеки. Я с трудом сдержался, чтобы не дать нахалке, то есть нахалу по руке.